Глава шестая «Что ты сказала?» — воскликнула небесная императрица. В ее голосе звучала сталь, а в глазах сверкали молнии. «Такая свирепая! Я ведь всего лишь хотела обсудить с павлином культивацию, почему она так разозлилась. Откашлившись, я произнесла, «Ничего такого!» просто хотела обсудить техники парной культивации с девой Суихе и обменяться опытом, ну, чтобы вместе совершенствоваться в будущем. Ты... я... не...» Принцесса покраснела, став похожей на красноликого Гуань Юя. Открыв рот, она смогла издать лишь несколько нечленораздельных звуков, а потом замолчала. Я так и не смогла понять, что дева Суихе хотела мне сказать. Феникс тоже сильно покраснел. Я не знала, чем он так подавился, но казалось, он едва сдерживал слезы. Выглядел довольно плохо. Я любезно подала ему чай. «Ваше высочество, вот, промочите горло». Но стоило мне это сказать, как Феникс закашлялся еще сильнее. «Ах ты, дикий дух! Как смеешь нести такую чушь во всеуслышание! Я не позволю говорить столь немыслимые и грязные речи перед лицом императорской семьи!» Небесная императрица хлопнула ладонью по столу и вскочила на ноги. «Повелитель грома! Повелительница молний!» «Сноска!» Повелитель Грома, в китайской мифологии бог Грома. Повелительница Молний, в китайской мифологии богиня Молний, супруга повелителя Грома. Пухлый мужчина в угольно-черном одеянии и женщина в сверкающем наряде поклонились, приветствуя небесного императора и небесную императрицу. У дверей зала тут же выстроились две шеренги небесных воинов. Вы «Выведите этого мелкого демона», — холодно приказала императрица, — «казнить». «Я не на шутку перепугалась. Я же ничего такого не сказала. Так почему она приказала этим двоим убить меня громом и молниями? Не торопитесь». Феникс вскинул руку, пытаясь остановить происходящее, но закричал не только он. В роковой момент я услышала еще четыре голоса — небесного императора, повелителя вод, рыбёшки и бессмертного лиса. «Матушка, сегодня ваш день рождения, весь мир празднует вместе с вами. Боюсь, лишать жизни кого-либо в такой день довольно неуместно. Надеюсь, вы измените свое решение». Феникс больше не кашлял. Он встал и поклонился императрице. То, что он с его-то неуравновешенностью и вспыльчивостью решил заступиться за меня, было действительно необычно. «Наш сын верно говорит. Дева Цзиньми прибыла из цветочного царства. Видимо, порядки и нравы других царств ей незнакомы. В том, нет ее вины», — согласился небесный император. «Я очень удивилась». «Не думала, что этот старик окажется таким добрым?» «У неба есть небесные законы, а у земли — земные. Не будет их, и порядка не будет. Сегодня этот мелкий демон говорила столь немыслимые вещи перед всеми бессмертными. Она опорочила честь и достоинство императорской семьи. Как можно подобное оставить безнаказанным?» Ноздри Небесной Императрицы чуть раздувались, она переводила гневный взгляд с Феникса на Небесного Императора, и никто не посмел ей возразить. «Даже если я отменю смертный приговор, от наказания она не уйдет». Повелитель Вод явно разволновался, он уже хотел было что-то сказать, как поднялся Рыбешка. «Ваше Величество!» «Если желаете наказать кого-либо, то прошу, накажите меня. Дева Цзиньми — мой близкий друг. Если бы я случайно не обмолвился о об банкете в честь вашего дня рождения, то дева Цзиньми не пришла бы сюда, поэтому за нее несу ответственность я». «Вот как!» Острый как нож взгляд императрицы полоснул по мне. «Парная шпилька? Стала быть, это демоница, тот самый друг, о котором вы, повелитель ночи, упомянули ранее. Если мне не изменяет память, вы сказали, что вашего друга на банкете нет. Солгали мне? Если возьмете на себя наказание за эту демоницу, то понесете его в двойном размере и будете на время заточены в темницу». Рыбёшка склонился в поклоне и сказал «Если вы так жаждете наказания, то я не стану противиться. Ни сомнения, ни попытки избежать заточения. Действительно преданный друг». Небесная императрица зло прищурилась. Она выдернула из прически золотую шпильку и с яростью взмахнула ею. Луч ослепительно-белого света с молниеносной скоростью и всесокрушающей мощью полетел прямо на рыбёшку. Император протянул руку, чтобы остановить супругу, но скорость луча оказалась быстрее. Я испуганно посмотрела на рыбёшку, стоявшего неподвижно, как скала, и плотно закрывшего глаза. Но тут яркий луч внезапно изменил направление. «Теперь он приближался ко мне». Я даже не успела среагировать, как из кармашка в моем рукаве вырвалась золотая дымка. Окружив меня сияющей стеной, она защитила от луча белого света. «Золотое перо Феникса? Сюйфен, ты?» Императрица была в ужасе. Посреди всей этой неразберихи я вдруг увидела, что окружавшие меня предметы начали стремительно расти и увеличиваться. Я не знала, кто применил заклинание возвращения в истинное тело». Через мгновение все вокруг потемнело, как если бы меня накрыли ладонью. Когда вновь стало светло, я обнаружила, что меня держит фыркающий владыка. Он стремительно летел на облаке, сотворённом из водяной пыли. Небесные воины и генералы, вооруженные мечами, преследовали нас. Одни из них летели на облаках, другие — на тумане, а кто-то мчался на попутном ветре. Фыркающий владыка ловко миновал южные небесные врата. Он летел все быстрее, со свистом разрезая ночной ветер. Заметив, что небесное воинство отстало, фыркающий владыка пересек Млечный Путь и устремился в земное царство. Там он с головой нырнул в небольшой ручеек. Я ощутила пронизывающий холод, но совершенно не намокло. Посреди сверкающего и блестящего горного потока появился роскошный дворец с павильонами и террасами, с резными балками и расписными стропилами. Внешне дворец ничуть не уступал дворцу владыки дракона Восточного моря. Я выскользнула из рук фыркающего владыки и, завертевшись, вновь стала духом. Стоило мне взмахнуть рукавами, как во все стороны разлетелись мерцающие на свету пузыри. Как ни странно, моя одежда оставалась сухой. Я плыла в воде, не намокая. По ощущениям, я будто парила в ветряном потоке. «Фыркающий владыка, я вам очень благодарна. Спасибо, что так вовремя подоспели и спасли меня от беды. Не знала, что вы такой проворный. Я восхищена!» Я попыталась поклониться ему. Фыркающий владыка отряхнул подол одеяния и улыбнулся. «Ах, давненько я не использовал технику туманного перемещения!» Так далеко оказались, я и не ожидал. Даже прославленное небесное воинство осталось позади. Затем он вздохнул и с болью добавил. «Эх, я достиг совершенства так быстро, но те, что достигают вершин, поистине одиноки. О, как же я одинок, как же сильно я скорблю!» «Не стоит горевать, фыркающий владыка!» Все трудности, выпадающие нам, нужно встречать со смирением. Фыркающий владыка, однако, моих взглядов не разделял. Он покачал головой и, убрав руки за спину, заявил с важным видом. От смирения толстеют. Э-э-э, я впервые об этом слышала. Великолепный облик фыркающего владыки отражался в переливающихся на свету пузырях. Внезапно он сменил тему. «Дева дзини, как вам моя подводная обитель солнечного блеска?» «Красиво, очень красиво», — кивнула я. «Все весьма гармонично». Услышав мою похвалу, фыркающий владыка снова тяжело вздохнул. «Как жаль, что некому разделить со мной жизнь в этой прекрасной обители. Вот жил бы здесь кто еще, тогда действительно была бы полная гармония». «Неужели у вас нет слуг?» — искренне удивилась я. «Дом фыркающего владыки был таким роскошным, мне казалось, у него обязательно должна быть пышная свита». Глаза фыркающего владыки сверкнули, и он очень пристально посмотрел на меня. Взгляд был слишком уж пристальным, я даже вздрогнула. «У меня достаточно слуг, но не хватает супруги». Его взгляд потеплел и стал нежным. «Почему бы вам, дева Цзиньми, не стать моей женой?» Я решила сменить тему и заботливо поинтересовалась. «Кстати, на банкете я увидела змею. Вы ее не испугались?» «Змея — мое роскошное истинное тело», — с гордостью сообщил фыркающий владыка ужасающую правду. «Не знал, что напугаю вас. Мне очень совестно». Я была потрясена, в ужасе попятилась и дрожащим голосом выдавила. «Ты, ты, не приближайся ко мне!» «Я кисленькая, совсем невкусная, я еще не созрела, не ешь меня!» Фыркающий владыка обомлел, а затем решительно подошел ко мне. От страха я даже глаза зажмурила. Он ухватил прятку моих волос и, бережно поднеся к носу, понюхал. «Не беспокойтесь, я йонь «Издавна лишь к краду красавец но никогда не убиваю тем более фыркающий владыка видимо приблизился еще ближе ко мне и понизил голос тем более такую прекрасную виноградинку было бы слишком жалко есть лучше приберечь для рождения потомства для рождения потомства а, -а, -а. Я тут же вспомнила, что мне об этом рассказывал бессмертный лис. После парной культивации могут родиться дети. Судя по всему, фыркающий владыка хотел совершенствоваться со мной, но его речи такие иносказательные, такие запутанные, что я с трудом поняла, чего он хотел. Я открыла глаза и, встретившись с ним взглядом, осторожно сказала я не хочу рожать от тебя ребенка фыркающий владыка замер затем его выражение лица исказилось будто все пять чувств перепутались а печень сердце селезенка легкие почки разом поменялись местами глаза наполнились горючими слезами казалось он вот вот разрыдается ах мое хрупкое сердечко «Я не против парной культивации, но зачем рожать детей?» Меня переполняли сомнения. Я знала, что парное совершенствование помогает увеличить духовную силу, но разве рождение детей этому может поспособствовать? Фыркающий владыка тут же успокоился. Кажется, его сердце, печень, селезенка, легкие почки вернулись на свои места. «То есть вы не хотите детей?» «Но готовы заняться со мной парной культивацией?» — тихо переспросил он. Я задумалась. «Его духовная сила должно быть намного выше моей, так что совершенствование с ним непременно поможет мне повысить уровень сил. А это именно то, что мне и нужно. Поэтому я кивнула и ответила. Именно так». Услышав мои слова... Фыркающий владыка с волнением сжал мою руку и с воодушевлением воскликнул. «Тогда сейчас же этим и займемся. Когда фыркающий владыка схватил меня за руку, мне стало как-то не по себе, и я хотела было уже выдернуть руку, как услышала холодный как лёд голос. «Я было думал, что вам, владыка Янью, надоело совершенствоваться ради бессмертия» и поэтому вы спустились в земное царство, дабы стать злым духом. Но не предполагал, что и духом вы более быть не желаете. Страшит ли вас еще участь быть обращенным в пепел? Феникс появился словно из ниоткуда. Встав между нами, он нахмурился и окинул холодным взглядом фыркающего владыку, который крепко держал меня за руку. Каменное лицо, лишенное эмоций, от него так и веяло морозом. Исходя из моего почти столетнего опыта, эта птичка с ужасно переменчивым характером снова была чем-то недовольна. Я тут же застенчиво улыбнулась ему, но, к моему огромному удивлению, Феникс лишь мельком холодно посмотрел на меня. «Фыркающий владыка не отпустил меня», Свободной рукой он непринужденно взмахнул, и широкий рукав его одеяния поднял легкий ветерок. «Я не бессмертный и не злой дух. Я не принадлежу ни к одному из шести царств. Я свободен и ничем не ограничен. Так почему же вы, повелитель огня, вторглись в мою обитель и угрожаете обратить меня в пепел?» Феникс мрачно усмехнулся. Он приподнял руки, и в них начал разгораться золотистый яркий свет. «Полагаю, что, исходя из уровня моей духовной силы, нет необходимости искать какую-либо причину, чтобы безо всякого труда стереть твои кости в порошок и развеять прах», медленно произнес Феникс. Не успел он договорить, как наполнявшие горный поток искрящиеся и переливающиеся пузыри в одно мгновение разом лопнули от его голоса, а температура резко возросла. Вода забурлила, и казалось, что вот-вот вскипит. Снующие вокруг разноцветные рыбки из последних сил пытались уплыть подальше, чтобы не поджариться и не всплыть кверху брюхом. Фыркающий владыка задрожал и обиженно скривился. «Как жестоко! Очень жестоко! В небесной династии все сплошь ничтожества и подлецы! Ты злоупотребляешь властью и угрожаешь мне! Возмутительно!» Феникс поиграл золотым светом, что разгорался в его руках, и искосо посмотрел на фыркающего владыку. «Раз я злоупотребляю властью, осмелитесь ли вы, владыка Янью, дать мне отпор?» Фыркающий владыка выглядел раздосадованным. Горестно вздохнув, отпустил мою руку. Он, казалось, искренне страдал. «О, владычица моего сердца Дзиньми! Небеса завидуют нашему союзу!» Когда-то они точно так же разлучили пастуха и ткачиху. Не знал, что и нас настигнет та же участь, и наши чувства будут уничтожены. Затем он приосанился и гордо заявил. «Не бойся, дождись меня. Я буду совершенствоваться долгие годы, и однажды настанет день, когда я верну тебя. С сегодняшнего дня по венам моим будет течь не кровь, Но ненависть. Сноска Пастух герой китайской легенды о пастухе и ткачихе, разделенных Млечным путем. Феникс вновь нахмурился и скользнул взглядом по надоедливому фыркающему владыке, который безумолку клялся мне в вечной любви. Золотистый свет ярко вспыхнул в руках Феникса, и Янью тут же замолчал. Одним движением руки Феникс сотворил барьер небожителя вокруг меня. Как только я оказалась в безопасности, он выпустил золотой свет и произнес «Ввысь». Порыв ветра обдал мое лицо. Феникс, схватив меня за руку, вытащил из горного потока. До меня смутно донесся отдаленный крик фыркающего владыки. «О, владычица моего сердца, дзеньми! Если соскучитесь, произнесите заклинание призыва, и я тотчас появлюсь перед вами!» Феникс закатил глаза. Барьер небожителя не давал мне сбежать, я могла лишь стоять рядом с ним. Кажется, теперь он сильно разозлился. Замахнувшись, Феникс бросил в воду шар мерцающего света — Я услышала, как громко и горестно запричитал фыркающий владыка. «Сюй, Фэн, ты разрушил мою крышу!» Но Феникс не обратил на его вопли никакого внимания. Бледный как смерть, он сжал мою руку и вознесся на облаке ввысь. Я не знаю, сколько времени мы летели, пока Феникс не сбросил меня на самый край отвесной скалы. Я споткнулась и чуть было не сорвалась. Какое счастье, что успела ухватиться за древнюю сосну и смогла устоять на ногах. Внезапно я почувствовала жгучую боль в ладони. Разжав руку, увидела несколько ранок. Видимо, ободралась о сосновую кору. Я затрясла рукой, надеясь, что боль скоро пройдет. Феникс завел руки за спину и холодно смотрел, как я то и дело сжимала пальцы и периодически дула на ранки. На мгновение его выражение лица смягчилось. Он шевельнул пальцами, будто хотел сотворить какое-то заклинание, но тут же передумал и сжал руку в кулак. Я перевела взгляд на ладонь. Она покраснела и опухла. Мысленно я около ста раз уже обругала Феникса, но вслух браниться не решилась. Вместо этого опустила голову и заплакала. Жалобный взгляд. Чтобы ему стало совестно. А затем потянула его за рукав израненной рукой, чтобы испачкать его кровью. Пусть видит, что со мной сделал. Это все моя вина, но обещаю, я буду осторожнее в следующий раз. Не сердись на меня, пожалуйста, тихонечко, и очень жалостливо произнесла я. «В следующий раз что будет еще и в следующий раз? Феникс только начал было оттаивать, но, услышав мои слова, тут же снова похолодел. Э, -э нет, нет-нет-нет, следующего раза не будет. Я буду тебя слушаться, буду делать все, что ты скажешь. Все-все-все, честно, честно. Я нарочно повторялась. Может, это убедит его в моей искренности? Какой же Феникс все-таки жадный! Я всего-то взяла на 300 лет духовных сил больше, чем договаривались. Видимо, он действительно сильно разозлился, раз покинул банкет и преследовал меня до земного царства. Хм, может, он пришел, чтобы исполнить приказ небесной императрицы? Может, хочет вернуть меня в небесное царство и там казнить? Стоило об этом подумать, и я тут же задрожала. Сильно больно я почувствовала теплое прикосновение к ладони. Феникс взял мою израненную руку и при помощи тончайшей, словно волос, золотой иголки для акупунктуры принялся вынимать мелкие занозы. У подножия гор, темнеющих в сумерках, в просторной и уединенной долине пролетел легкий ветерок. Он скользил между деревьями густой лесной чащи, раскачивая ветви. Воздух наполнился протяжным гулом, будто кто-то начал перебирать струны кун-хоу. Небо затягивали темные тучи. Сноска кун-хоу, китайский музыкальный инструмент, представляющий собой вертикальную цитру, наподобие арфы. Феникс склонился над моей рукой, всецело сосредоточившись на извлечении занос. Черные шелковистые волосы, не спадавшие на плечи, слегка колыхались от дуновения ветра. Иногда они касались моей ладони, от отчего становилось щекотно. У меня была всего пара порезов, да и болела не так уж и сильно, но я почему-то жалобно прошептала «Больно, очень больно». Я и сама не знала, почему соврала ему, И я совершенно не понимала, почему Феникс не использовал магию, а выбрал такой утомительный способ, чтобы извлечь занозы. Он слегка нахмурился и пристально посмотрел на меня. На мгновение в его ясных глазах сверкнула искра, словно проплыла яркая рыбка. Внезапно Феникс сжал мою руку. Закрыв глаза, склонил голову. Выражение его лица стало строже. Он хрипло произнес: «Я совершил тяжкое преступление. Желая наказать тебя, в итоге наказал сам себя. Вот и все. «Что? Очевидно же, что это я пострадала. Это моя рука тут изранена, а он, как ни в чем не бывало, говорит, что сам себя наказал. Несправедливо». «Ты не сдашь меня, небесная императрица?» Робко спросила я. Феникс заметил следы крови у себя на рукаве и вздохнул. «Существует лишь одно золотое перо Феникса, и я оставил его тебе. Неужели ты до сих пор так ничего и не поняла?» Затем он помрачнел и будто по устало произнес «Даже если нам суждено лишь издали встречаться взглядами и постоянно отдаляться друг от друга, даже если у нас никогда не будет счастливого конца...» Я сжала перо Феникса в кармане рукава. Вот уж не думала, что оно такое драгоценное. Как хорошо, что сразу его спрятала и не потеряла, пока заправляла постель. Я была очень благодарна Фениксу за такой бесценный подарок, поэтому чуть наклонилась вперед и поцеловала его. Правду говорил бессмертный лис, бессмертные мужчины очень любят парную культивацию. Феникс подарил мне такую ценную вещицу, а мне вот отблагодарить его нечем. Поэтому я решила пойти навстречу его сокровенным желаниям и подарила простейшую парную культивацию, не требовавшую от меня совершенно никаких усилий. Феникс застыл. На щеках появился румянец, напоминавший зарево заката. Но уже через мгновение выражение его лица стало печальным. Как и в прошлый раз, Феникс схватил меня за плечи и с силой оттолкнул на расстояние вытянутой руки». С измученным видом он отвернулся от меня. Завывающий горный ветер развивал поло его одеяния. Наверное, это и есть окончательный разрыв, как во всех любовных историях. Я внезапно осознала. «Теперь всё понятно. Ты совсем не любишь...» Но прежде чем я успела закончить фразу, Феникс обернулся и резко сказал «Как я могу не любить тебя?» Вообще-то я хотела сказать, что он совсем не любит парные культивации со мной, а он меня перебил, как грубо. Ох, его слова! Я ощутила их сладкое послевкусие. Он сказал... Он сказал, что... «Любит меня?» «Любит меня?» «Любит». Я была в замешательстве. Феникс печально покачал головой. «Да, ты все верно сказала. На самом деле я тебя не люблю. Я никогда тебя не любил, как и ты меня». «Что? Почему не любит? Только что же сказал? Какое же у него все-таки переменчивое настроение. Ну, раз Феникс утверждал, что не любит меня, то, наверное, так оно и есть». «Хорошо, как скажешь» сдержанно ответила я. Но после моих слов лицо Феникса стало опустошенным. Он пригладил мои растрепавшиеся волосы и тихо спросил, где золотое перо Феникса, что я тебе дал. Я вынула драгоценное перо из кармана. Вынув из моей прически шпильку из виноградной лозы, Феникс подколол мои волосы золотым пером. Носи его. Пусть оно вместо меня оберегает тебя, дарит спокойствие и счастье. Я верну тебя обратно в цветочное царство. Отныне мы никогда больше с тобой не увидимся. Ваше Высочество, Повелитель Огня, вы приняли верное решение. Внезапно раздался суровый голос. Туман, начавший было сгущаться, рассеялся. Я тут же опустила голову, всматриваясь в землю. Одна пара ног, две пары ног, три, двадцать четыре пары ног. Что ж, это очень плохо. Феникс печально улыбнулся и произнес так горько, будто отпил чаю из лотосовых орешков. Я достаточно благоразумен. Теперь, когда мне стало известно, что связывает нас с дземми, Я больше не могу втягивать ее в неприятности. Это дела давно минувших дней. Вам действительно не стоит вмешиваться. Раз вы, повелитель огня, узнали всю правду, я все же надеюсь, для остальных это останется тайной». Старшая цветочная владычица не успела закончить фразу, как Феникс взмахнул рукавом и перебил ее. «Боюсь, уже слишком поздно». Он выглядел таким беспомощным. Старшая цветочная владычица чуть наклонилась вперед и сурово спросила, «Что вы хотите этим сказать, повелитель огня?» «Сегодня день рождения моей матушки». Дзиньми по ошибке попала на праздничный банкет и случайно открыла всем свой настоящий облик. Отец и другие бессмертные уже начали подозревать. Феникс нахмурился, теперь он выглядел ужасно напряженным. «Дзэньми, ты...» Старшая цветочная владычица сжала виски и тяжело вздохнула. «Ох, скорее бессмертный владыка Юэлау начал бы заниматься законами, чем ты перестала бы постоянно попадать в неприятности». Не успела она закончить сетовать на меня, как небо заволокли темные грозовые тучи. Вспыхнула молния, яркая вспышка рассекла облака, и тут же раздался раскат грома. Черные тучи расступились, появились Повелитель Грома и Повелительница Молний, а за ними и все небесное воинство. «Не пытайся сбежать, демоница!» «Немедленно сдавайся!» — раскатисто прорычал повелитель Грома. «У него был такой громкий голос, что я чуть не оглохла». Феникс вытянул руку и преградил путь великому полководцу. «Что вы собираетесь делать?» — холодно и властно спросил он. Повелитель Грома и повелительница Молний заметили Феникса и тут же преклонили перед ним колени. «Докладываем его величеству повелителю огня!» «Его Величество Небесная Императрица послала нас схватить демоницу Цзиньми и вернуть ее на небеса, дабы подвергнуть заслуженной каре. Надеемся, что вы, ваше высочество, не станете препятствовать нам». Феникс помрачнел, но прежде чем он успел хоть что-то сказать, вмешалась старшая цветочная владычица. «Тогда народ цветочного царства», Явится в Небесное Царство, чтобы вернуть ее. Цзиньми — низший дух из водного зеркала. Разве Небесное Царство имеет право по своему желанию наказывать и унижать духов из цветочного царства? Следите за своими словами, повелитель грома Юньсян. Сноска. Юньсян. Если переставить иероглифы местами — то получится термин «шумящие облака». Это особое природное явление, наблюдаемое в Китае в провинции Цзянси на горе Саньцин. На рубеже весны и лета, когда облака и туман проплывают над горой, каждый раз начинает шуметь ветер, но кажется, будто звук издают сами облака. Повелитель грома выглядел довольно жутко. Черные волосы, чёрное одеяние, одни только зубы выделялись своей белизной. У вас, старшая цветочная владычица, свои принципы, а у меня свои обязанности. Ее величество небесная императрица отдала приказ, и я обязан выполнить его. Феникс нахмурился. В небесном царстве 36 генералов и 8 миллионов сто тысяч воинов. И если память меня не подводит, никто из небесного воинства не подчиняется напрямую небесной императрице. Неужели вы, повелитель грома, и вы, повелительница молний, забыли, кому присягали на верность?» Слава Феникса не возымели должного воздействия, Повелитель Грома упрямо стоял на своем. А вот повелительница Молний, судя по всему, вняла словам Феникса. Она тихонечко потянула за рукав повелителя Грома, склонилась в поклоне и сказала, «Ваше Высочество, прошу, не гневайтесь. Разумеется, все небесное воинство находится под вашим началом и следует вашим приказам». «В таком случае я приказываю вам вместе с войском вернуться обратно в Небесное Царство». Феникс взмахнул рукавом, разгоняя туман. «Я сам объясню все императрица «Слушаемся!» Повелительница молний снова склонилась в поклоне. Повелитель грома оскалился. Он явно все еще колебался. Но стоило ему встретиться взглядом с фениксом, то все его сомнения в вмиг улетучились. И тут раздался чей-то робкий голос. «Ваше высочество, повелитель огня, докладываю, я нахожусь не под вашим началом, а под командованием его высочества повелителя ночи». Я заметила чуть в стороне растерявшегося солдата, Он робко поднял руку и казался сильно напуганным. «Что?» Феникс полоснул его острым взглядом, будто рассек мечом. Юный небесный солдат дрожал, но твердо стоял на ногах. Он был похож на новорожденного теленка, что из-за своей юности и неопытности даже тигра не боится. Сразу видно, что в небесном воинстве недавно... В прошлом, когда я прислуживала Фениксу, то часто ходила вместе с ним на учебный плац, и обстановка там всегда была очень уж кровожадной. Я уже приготовилась было наблюдать за сражением юного солдата с Повелителем Огня, когда раздался спокойный голос. «Раз ты под моим началом, стало быть, исполнишь мой приказ?» «Что? рыбешка? «Почему он тоже здесь?» Юный небесный солдат с благоговением посмотрел на рыбёшку и закивал головой. «Внимаю приказу вашего высочества!» «Вся эта ситуация с самого начала была недоразумением. Тебе следует вернуться на учебный плац и продолжить тренировки. Если небесная императрица потребует разъяснений, то всю ответственность беру на себя». Рыбёшка похлопал солдата по плечу. У того даже глаза заблестели. Он почтительно поклонился. «Слушаюсь». Феникс холодно посмотрел на рыбешку, но ничего не сказал. Грозное небесное воинство, внушающее мне сильный страх, отправилось обратно в небесное царство. Я с благодарностью поклонилась Фениксу и рыбешке, «Как же мне повезло!» «Я уж было совсем отчаялась!» Рыбёшка отряхнул полое одеяния и поклонился старшей цветочной владычице. «Уважаемые цветочные владычицы, приветствую вас!» Младшая цветочная владычица Дин Сян смерила рыбешку внимательным взглядом. Внезапно она вскинула руку и атаковала его но повелитель ночи успел увернуться и выставить защитный барьер, а затем атаковал в ответ. «Это магия! Значит, это вы, повелитель ночи, разрушили барьер водного зеркала и похитили дзиньми!» — воскликнула владычица Динсян, опустив руку. Остальные цветочные владычицы, услышав это, начали перешептываться между собой, бросая сердитые взгляды на рыбешку. «Двое уважаемых бессмертных постоянно вторгаются в наше цветочное царство. С повелителем огня все понятно, но что движет вами, повелитель ночи?» Старшая цветочная владычица нахмурилась и не сводила пристального взгляда с рыбешки. Тот лишь улыбнулся, посмотрел на меня и просто ответил. «Дева Дзеньми очень любит все необычное и новое. Ей нравится веселье. Я же сдержанный и спокойный, и этим сильно отличаюсь от нее. Вы, 24 цветочные владычицы, установили магический барьер, чтобы лишить ее свободы. Но я не согласен с таким решением и считаю ваш поступок неправильным». «Дева Цзиньми — мой друг, я был обязан освободить ее». «Друг?» — младшая цветочная владычица Дин Сян не придала значения его словам. «Небожители в самом деле так лицемерно и лживы. Вас очаровала красота, Цзиньми, и вы называете ее своим другом? Уж не прячете ли вы за этим словом нечто большее? Повелитель огня хотя бы честен». «Что же вы, повелитель ночи, не расскажете всем правду?» «Владычица Динсян, вы ставите под сомнение мои слова, но я всегда прямо говорю то, что лежит у меня на сердце. Мне нечего скрывать, и я не перехожу границ дозволенного, поэтому с чистой совестью могу назвать деву Цзиньми своим другом», — с вызовом ответил Рыбёшка. Я кивнула, соглашаясь с его словами, и подошла к нему поближе. «Владычица Динсян, не ругайтесь на его высочество повелителя ночи. Он хороший дракон, и я люблю его». Все вокруг на мгновение затаили дыхание. Старая сосна задрожала, и с нее посыпались иголки. «Что ты сказала?» — упавшим голосом переспросил Феникс. Почему-то после каждого слова он делал паузу, будто разучился говорить. Его глаза стекленели. Феникс напоминал прекрасную фарфоровую вазу, по которой ударили чем-то острым, в результате чего разбежались многочисленные трещины. — Его высочество-повелитель ночи — хороший дракон, и я очень его лю... Но прежде чем я успела закончить фразу, выражение его лица стало таким странным, будто он, подобно треснувшей фарфоровой вазе, разбился на тысячи мельчайших осколков. Я очень испугалась и замолчала, так и не докончив предложение. В глазах рыбешки на мгновение мелькнуло удивление. Это было похоже на внезапно пронёсшийся по ночному небу бледный звездный свет — Но стоило мне приглядеться, как он вновь стал спокойным и мягким. «Дева зими благодарю за оказанную мне честь. Я тоже люблю тебя». Я счастливо улыбнулась. Цветочные владычицы выглядели то ли испуганно, то ли рассерженно. Старшая цветочная владычица притянула меня к себе цветочной лозой и, посмотрев мне в глаза, разъяренно произнесла, «Ты и повелитель ночи?» Горные цветы и деревья содрогнулись от ярости цветочной владычицы, лепестки и листья закружились, опадая на землю. Дзеньми! пробормотал Феникс. Он по-прежнему выглядел странно, и я не могла понять, какие эмоции он сейчас испытывает. Но выглядел он так, будто только что сорвался со скалы и упал а потом его еще и сильно ударили по голове дубинкой. Выражение лица такое потерянное, будто он умер и не смог переродиться. «Вы двое...» «То, что вы сказали, это правда?» Кажется, эта птичка снова начала обезумствовать по непонятным мне причинам. Я кивнула. «Правда? Конечно же, правда! Все правда, как и упали вон те сосновые иголки!» Старая сосна снова задрожала. На этот раз она затряслась еще сильнее, и с нее посыпались не только иголки, но и шишки. Феникс сжал кулаки, его пальцы побелели. Он закрыл глаза. Горный ветер внезапно усилился. Теперь он пробирал до костей. Ветер растрепал волосы Феникса, закружив их, словно в причудливом танце — Казалось, он потерял что-то очень важное, что-то по-настоящему драгоценное. Выражение лица Феникса стало опустошенным. Он растерянно произнес. «Выходит, я лишь построил мост, соединив влюбленных с разных берегов». Рыбешка задумчиво и безмятежно наблюдал за облаками, которые ветер спешно гнал куда-то. «Цветочная лоза старшей цветочной владычицы затянулась туже, и мне стало больно». «Даже и не мечтайте! Пока мы, двадцать четыре цветочные владычицы, живы, этому никогда не бывать!» С негодованием закричала она. Владычица Юй-Лань закрыла лицо руками и заплакала. «Грех-то какой!» «О, это все карма за наши прегрешения! Как между вами могли зародиться такие отношения?» Я правда не понимала, что происходит. Все же было в порядке, все были довольны. Почему все так запуталось? Запуталось даже сильнее, чем извилины на коре старой сосны. От слов владычицы Юй Лань выражение лица Феникса снова изменилось. Он повернулся к рыбёшке и произнес: «Тебе известно, кто такая Дзиньми? Знаешь ли ты, в честь кого названо озеро опадающей Катальпы возле моего дворца? Известно ли тебе прошлое нашего отца до его вступления на престол? Почему имя покойной повелительницы цветов запрещено произносить в небесном дворце?» «Почему Дзиньми может так легко сотворять цветы? Знал ли ты, что истинное тело покойной повелительницы цветов — лепесток синего лотоса?» Он на мгновение замолчал и грустно усмехнулся. «Отец признался мне. Ты и я. Мы — братья Дзиньми!» Рыбёшка изумился он внимательно посмотрел на меня, а затем перевел взгляд на цветочных владычиц те тоже были в смятении некоторые удивились другие рассердились остальные старались сохранить невозмутимый вид одна только старшая цветочная владычица испугалась молчаливо подтверждая слова феникса я одновременно удивилась обрадовалась и Расстроилась. Удивилась я, что у такой простой виноградинки оказалось столько родственников — и птичка, и рыбёшка. Обрадовалась, что моя хитрая уловка с получением лишних духовных сил скоро забудется, и, судя по всему, строго с меня спрашивать за это не станут. Расстроилась я, потому что уже успела повздорить со своей мачехой — В итоге, перечислив мысленно все хорошее и все плохое, что следовало из неожиданного открытия, я лишь еще больше запуталась в своих чувствах. Рыбёшка, как я и думала, удивлялся недолго. Он быстро пришел в себя, спокойно и твердо произнес. Раз уж мы родственники, то и отлично, никаких проблем. Но не успел он закончить фразу, как Феникс разгневанно воскликнул. «Если мы станем противиться воле небес и нормам морали, то нас тотчас настигнет кара, и мы будем обращены в пепел, что развеет ветер. Если вы, повелитель ночи, хотите дзыньми увлечь за собой в пучину греха и тем самым приговорить ее к гибели, то я сделаю все возможное, чтобы остановить вас». «Боюсь, вы не так меня поняли», — сказал рыбёшка, а затем повернулся ко мне. «Дзиньми, помимо меня ты, возможно, и повелителя огня любишь». «Что?» Я запуталась, поэтому не знала, как ответить на этот вопрос. «Почему рыбёшка такие странные вопросы задает? «Ну да, люблю». Немного подумав, неохотно ответила я. Феникс сильно смутился, а старшая цветочная владычица пошатнулась. «Тогда что насчет бессмертного владыки Юэлао? Его я тоже люблю. Тут уж я не сомневалась». Феникс выглядел расстроенным, зато старшая владычица, кажется, успокоилась. «А я Нью. Любишь?» «Люблю», — кивнула я в ответ. Феникс вскинул брови, а старшая владычица наконец-то ослабила цветочные лозы, что опутывали меня. Тогда как насчет слуг во дворце ветвей Платана? Фейсий и Ляотин, кажется, улыбнулся рыбешка. И их тоже люблю. Я не понимала, к чему он клонит. Наконец меня перестали допрашивать. Я заметила, что глаза Феникса вспыхнули ярким пламенем. Он был в ярости. Все цветы, все деревья вокруг внезапно загорелись, а зеленая лужайка, на которой мы все стояли, вмиг оказалась сожжена дотла. Мне стало жаль старую сосну. Ей пришлось поплатиться жизнью за то, что нечаянно подслушала наш разговор. Лоза увядшая, и дерево погибшее давно, Чернее ночи ворон, и горем убиенный человек там вдалеке. Сноска. Стихотворение китайского поэта Ма Джи Юаня, «Осенние мысли» из цикла «Тянь Цзинша». Плывут беспечно облака, журчит, колышится вода, Качает чёлн лениво. Бессмертный замер на берегу на острове Пенлай Сноска Здесь приводится стихотворение автора Остров Пенлай, мифический остров, на котором, по легендам, жили бессмертные. Считалось, что он находится в заливе Бохай. Кто-то едва различимый в тумане, осторожно спустился с плота и дружелюбно улыбнулся мне. Я взял на себя смелость пригласить вас, дева Дзиньми, в область небесных грез. Надеюсь, вы не разгневаетесь. Сноска: Область небесных грез. Волшебное место. Мир иллюзий в китайском классическом романе Сон в красном тереме, Цао Сюэциня, дословно переводится как Великая пустота. Это место — обитель радости и скорбей. Попав туда, главный герой романа Бао Юй осмысляет всю свою жизнь в аллегорической форме. Я вежливо ответила. «Ну что вы, Ваше Величество, Небесный Император, вы так любезны!» Я подумала, что на моем месте любой другой крепко спящий очень бы испугался, если бы его изначальный дух и души Кто-то пригласил прогуляться. Но меня пригласил никто иной, как сам Небесный Император, поэтому я сочла это за честь. Ваше Величество, почему вы призвали меня посреди ночи? Некоторое время Небесный Император молчал. Шелест ветра, что нес облака, до да журчания воды ласкали мой слух. Я подняла голову и встретилась с ним взглядом. Его взгляд словно проходил сквозь меня. Заметив мое удивление, небесный император улыбнулся, но эта улыбка таила в себе скорбь, сожаление и надежду. Он так и не ответил на мой вопрос. «Мы сейчас в области небесных грез, что на острове Пенлай, место, куда время от времени попадают души бессмертных». Изредка область иллюзорно появляется в земном царстве. Люди называют ее словом «мираж». Они думают, что этот призрачный образ порожден дыханием лунной жабы. Я когда-то смеялся над таким предположением, считал всего лишь выдумкой. Но 90 тысяч лет назад, когда я случайно попал сюда ночью, то увидел девушку, ступавшую по воде. Там, где ее ножка касалась водной глади, тотчас же расцветали синие лотосы. Она все шла и шла, пока не скрылась вдали. Такая грациозная, изящная. Девушка лишь раз обернулась, посмотрела на меня. И тогда я узнал, что область небесных грез И вправду существует. Я понял, что такое мираж. Сноска. Лунная жаба. Героиня китайской мифологии, также известная как богиня Чан-э. По легенде, Чан-э похитила у своего мужа, стрелка И, эликсир бессмертия. Выпив его, она вознеслась на луну и поселилась во дворце Великого Холода но в наказание боги превратили ее в лунную жабу. Небесный император словно зачарованный смотрел на туман, клубящийся над водой. Он тяжело вздохнул. Я подумала, что все в старости очень любят вспоминать прошлое. Небесный император ничем не отличался от обычного старика, тоже предпочитал ворошить дела давно минувших дней посреди ночи. Я, конечно, не очень-то хорошо его знала, но, судя по тому, что вчера сказал Феникс, — его дочь. Поэтому, поборов сонливость, неохотно решила послушать его историю. Но эта фраза — 90 тысяч лет назад. Я тут же пожалела, что согласилась слушать. История явно не на пару минут. Но не успела я толком расстроиться, как Небесный Император замолчал, Это было похоже на то, как оперный певец, исполняя свою партию, доходил до какого-либо впечатляющего отрывка и застывал во внушительной позе на некоторое время. Он ждал, пока слушатели издадут одобрительные возгласы, и только потом продолжал петь. Я предположила, что небесный император замолчал, потому что ждал какой-нибудь фразы от меня — Поэтому я, бодряюще ему, улыбнулась и сказала «Занимательно, весьма занимательно». Небесный император удивленно посмотрел на меня. Кажется, на мгновение он растерялся, но затем рассмеялся. «Ты правда очень на нее похожа. В этом тумане тебя можно спутать с ней. Но если присмотреться, то черты лица отличаются». «Ты прекрасна, как и она, но улыбка совсем другая». Она не любила улыбаться, и за все те девяносто тысяч лет, что я знал ее, улыбнулась едва ли десять раз. Ее улыбка. Она была похожа на утреннюю росу, такая же едва заметная и мимолетная. «Твоя улыбка другая». Такая светлая и яркая, словно весна, слаще кленового сахара. Небесный император снова замолчал, а затем удрученно продолжил: Ох, нет, все не совсем так. В последние 50 тысяч лет я больше не видел ее улыбки. Если бы не я, она бы улыбалась чаще, и ее жизнь не оборвалась бы в одиночестве. «Что? Я-то думала, что новообретенный отец, небесный император, призвал меня, чтобы признать своей дочерью, и уже приготовилась было разыграть сценку счастливого воссоединения, полную радости и слез. Ну и заодно хотела попросить у него в подарок немного духовной силы. Так, в знак приветствия после долгой разлуки». Но кто же знал, что император будет так долго рассказывать о том, кто уже давно почил? Я была разочарована, но изобразила благоговение. Да благословит ее владыка Янь. Ваше Величество, вам стоит примириться с утратой. Сноска. Владыка Янь. В китайской мифологии «Властитель загробного царства». Император, кажется, был удивлен моими словами, но затем он усмехнулся и вновь перевел взгляд на золотистую воду. «Уже как пятьдесят тысяч лет в небесном царстве и в области небесных грез ничего не растет, земли бесплодны. Я слышал, что ты умеешь сотворять цветы. Не могла бы ты вырастить здесь синие лотосы?» Вряд ли у всех стариков мысли так же скачут. Почему он внезапно начал говорить про цветы? Оглядевшись по сторонам, я набрала пригоршню земли и бросила ее в воду, бормоча мантру. Через мгновение из воды поднялось множество бутонов. Они также быстро расцвели, заполнив все вокруг темно-синим цветом. Глаза небесного императора засверкали — То была причудливая смесь восхищения и отблесков мерцания воды. В самом деле сумела! воскликнул он и тут же поспешно спросил: Известно ли тебе, о ком я сейчас рассказывал? Да, император действительно перескакивал с одной темы на другую. К счастью, я довольно умна и легко придумала достойный ответ. Я еще слишком юна и всю свою жизнь провела в водном зеркале. Все, кого я знаю, — лишь духи цветов, фруктов и овощей. Среди них нет никого, кто бы улыбался раз в 10 тысяч лет. Но я знаю многих, кто по 10 раз на дню смеется. Поэтому я не думаю, что была знакома с вашей почившей подругой, и, конечно же, не могу знать, о ком вы рассказывали. уверенно ответила я. Небесный император с грустью посмотрел на меня. «Та, про кого я говорил, никто иная, как Дзи повелительница цветов. Тебе около пяти тысяч лет, а Дзи скончалась четыре тысячи лет назад. Неужели ты никогда ее не видела?» «Никогда?» — я покачала головой. У небесного императора из-за старости еще и со зрением проблемы. Как я могу быть похожа на покойную повелительницу цветов? Фрукты и цветы — ни одно и то же. Выражение лица императора стало скорбным. С нескрываемой печалью он произнес. «Не думал, что Дзи так ненавидела меня. Даже собственную плоть и кровь не пожелала увидеть». Внезапно небесный император замолчал, в воздухе повисло напряжение. Эта недосказанность была подобна удару грома, от которого у меня зазвенело в ушах и заребило в глазах. По его словам, я — дочь, почившей повелительницы цветов? Я вспомнила, что вчера говорил Феникс, и только сейчас могла осознать смысл сказанного. Тогда Феникс сжег всю растительность на обрыве, чем очень рассердил старшую цветочную владычицу. Она спешно вернула меня в водное зеркало. Все так торопились, что я отвлеклась и не успела подумать над тем, что сказал тогда Феникс. Но сейчас, после рассказа императора, все встало на свои места. Хотя нет, кое-что я так и не смогла понять. Во-первых, повелительница цветов. «Лепесток синего лотоса, а я виноградинка». «Хотя, возможно, небесный император тоже виноград». «Во-вторых, духовная сила повелительницы цветов превосходила силу всех прочих бессмертных». «Я же практиковалась четыре лет, но так и не обрела бессмертие». «Может, просто большой сосуд долго делается?» «Сноска». Большой сосуд долго делается. Образное выражение означает, что большой талант созревает не скоро. Обдумав все как следует, я почувствовала облегчение и спокойствие. Однако постаралась придать лицу растерянное выражение. Я часто заморгала и тихо произнесла. Если вашему величеству нравится любоваться цветами, то мой долг — приложить все силы, чтобы сотворить как можно больше цветов. Может, вы прикажете мне отправиться с вами в Небесное Царство и даруете мне должность садовницы? Вот только... только...» Я нахмурилась и изобразила грусть. Небесный Император, конечно же, заметил перемену в моем настроении и поспешно спросил. «Только что?» «Если у тебя возникли какие-либо трудности, только расскажи мне о них, не стесняйся». «Только вот моя духовная сила невелика. Хотя я усердно совершенствуюсь последние четыре тысячи лет, но по-прежнему остаюсь всего лишь низшим духом. Я знаю, как сотворять цветы и растения, но мне все равно приходится использовать нечто как основу. Никак не могу создать что-либо из ничего». «Наверное, в ваших глазах я довольно жалкая», — подытожила я с поклоном. Император посмотрел на меня небесным оком и сказал, «Кажется, Цзи Фэнь запечатала твой изначальный дух, поэтому я передам тебе немного духовной силы. Но когда ты вернешься, тебе нужно будет совершенствоваться на протяжении 49 дней» после чего я снова призову тебя сюда. Придет время, и твое истинное тело...» Император вдруг остановился. «Сноска, небесное око, третий глаз, который позволяет видеть все и везде, а также все сокрытое в ком-либо». Я отделанно нахмурилась и как можно вежливее сказала. «Я всего лишь ничтожный фруктовый дух. Как могу принять духовную силу вашего величества? Я недостойна такой чести». Небесный император с нежностью посмотрел на меня. «Ты чудесная девушка. Тебе не обязательно так формально обращаться ко мне. И я считаю тебя достойной принять мою духовную силу». Раз император так расщедрился, то я решила больше не отказываться. Еще обижу его. Так уж и быть, сделаю одолжение». «Премного благодарна вам, Ваше Величество Небесный Император». Он простёр руку и раскрыл ладонь. Над ней появилось тусклое свечение. Император прочел заклинание извлечения, и свечение слетело с его ладони. Прежде чем я успела рассмотреть его, оно растворилось во мне, войдя между бровями. «Меня окутала приятная прохлада». «Боюсь, твой уровень совершенствования действительно невелик, поэтому пока что я могу передать тебе лишь пять тысяч лет духовных сил», словно извиняясь, произнес небесный император. «Пять тысяч лет духовных сил? Пока что?» «Мне очень понравились слова «пока что». Я испытала такой мощный душевный подъем, что прослушала продолжение фразы. На прощание император сказал, «Извини, что потревожил твой сон. Если бы не моя роковая ошибка 10 тысяч лет тому назад, то тогда 24 цветочные владычицы не стали бы врагами Небесного Царства, и нам бы не пришлось видеться лишь по ночам». На его губах появилась печальная улыбка, полная горечи и сожаления. «Ну что вы, ваше величество, вы так любезны!» — почтительно возразила я. «Я бы хотел еще кое-что сказать тебе сегодня». Он уже хотел был отпустить меня, но внезапно остановился. «Дзиньми, запомни, ты, Сюйфэн и Жунь-Юй...» никогда не должны вступать в любовные отношения. Я думала, что небесный император хотел сказать мне что-то важное, а оказалось, сущий пустяк. Я поспешила его заверить. Это легко и не составит мне никакого труда. Ваше Величество, можете не беспокоиться об этом. Император замер, глядя в одну точку. Изначальный дух и все мои души вернулись обратно в тело. Когда я открыла глаза, за окном рассвело. Наверное, рыбешка уже закончила работу. За дверью послышался голос владычицы Юйлань. «Дзиньми, ты проснулась?» Голова гудела. Вчера, после возвращения в цветочное царство, 24 цветочные владычицы долго о чем то совещались. В итоге по ночам они сторожили меня во дворе, сменяя друг друга по очереди, а по утрам отводили кусыпальницы повелительницы цветов, чтобы я как следует подумала о своих ошибках. Дни тянулись бесконечно. Сегодня был лишь второй день, как я вернулась в водное зеркало — Но я чувствовала себя так, будто прошло уже много лет. У владычиц хватало дел, поэтому днем они не оставались следить за мной. Они сотворили барьер небожителя и оставили меня в цветочном кругу возле усыпальницы. Едва только исчезла владычица Юйлань, я тут же повернулась к могиле покойной повелительницы цветов, трижды поклонилась и с благоговением произнесла. Я, низший фруктовый дух Цзиньми, притворилась вашей дочерью, чтобы получить от небесного императора пять тысяч лет духовных сил. Прошу, повелительница цветов, будьте великодушны, не наказывайте меня. В благодарность я буду с почтением возлагать вам виноград». Закончив каяться, я почувствовала легкость во всем теле. Мысль, что я даром получила пять тысяч лет духовных сил, меня сильно радовала. У меня было такое хорошее настроение, что даже все вокруг выглядело приятным. Даже усыпальница мне казалась яркой и блистательной. Мне ужасно хотелось кому-нибудь похвастаться. Вот только с фениксом и рыбёшкой я больше видеться не могла. И тут я вспомнила проводного духа змеи. «фыркающего владыку». Я начала медленно читать заклинание призыва. Едва я произнесла половину заклинания, как ясное небо затянуло тучами и пошел дождь. В сплошной дождевой завесе я увидела чью-то фигуру. «Вот это да! Фыркающий владыка очень быстрый! Не успела я заклинание прочесть, а он уже появился!» Но тут я заметила, что его ноги не касались земли, и, несмотря на проливной дождь, его одежда оставалась сухой. Эти величественные манеры, сдержанность и спокойствие... Я очень удивилась. Ко мне приближался повелитель вод. Моя духовная сила так возросла. В прошлый раз я призвала водного духа змеи А сегодня смогла призвать самого повелителя вод. О, я действительно очень талантливый фруктик. Я просто долго созреваю.